Голова четвертая. От сдачи к внезапным переменам. «Теперь экзамен сдан?» — сказала Фейм, рассматривая лестницу, уходившую вниз. «Да, но дальше мы пойдем к нашей цели!» — решительно кивнул Айн, и Клауд, согласно с ним, тоже закивал. Ал довольно улыбнулся, Фейм немного переживала и посмотрела на наблюдавшего за ними Рорана. «Мне вам сказать нечего!» — недовольно ответил Роран. «Мы ведь просто наблюдатели!» В голосе улыбающейся Лепис была ирония. Взглянув на них с небольшой враждебностью, Эйна смотрел свою команду и заговорил, подтверждая принятое решение. «Ну что, Идем дальше? Покажем всем, что мы сами можем найти наследие Вольфа! Заставим всех аристократов, смотревших на нас высоко, пожалеть! У нас точно получится! В одиночку было бы непросто, но если мы обедним усилия, это уже другое дело!» Роронов в тишине наблюдал за ребятами, вставшими в круг. Ему хотелось предложить им вернуться, но он уже успокоился, да и у него самого были дела внизу, к тому же, чтобы с девятого уровня попасть на десятый, им понадобятся ученики. Так что если думать о жизнях учеников, то именно сейчас надо говорить о возвращении, и все же было лучше продвигаться дальше. «Вы точно уверены?» В разговор ребят вмешалась Ляпис. На лицах детей появилось удивление, Ведь теперь не Ророн полез к ним с разговорами. Но когда Лепис хотела что-то спросить, она спрашивала. «Вам можно спускаться ниже? Но разве кто-то из вас способен на это? А тебя это разве касается?» И первым начал скалиться Клауд. Только по сравнению с тем, что было с Ророном, сейчас он куда тише. С виду Лепис была невинной жрицей. Даже если будет говорить, ничего дурного от нее не услышишь. Она добрая и красивая. Так что даже Клауд не мог серьезно ругаться с ней. Дальше будет только опасней. И еще что-то требуется, чтобы пройти дальше. И это что-то у меня. На вопрос Лепис ответил Айн. Из под доспехов он вытащил серебряную цепочку с таким же кольцом. Можно взглянуть? Да, не возражаю. Получив разрешение, Лепис подошла, взяла в руки цепочку и начала рассматривать. Снимать шею парень ее не стал. Так что теперь девушка была очень близко, и Ророн увидел, как Айн покраснел. «Понятно. Это ключ. Ясно, спасибо». Изучив кольцо, она прижала его к груди Айна и, улыбнувшись, поклонилась. Из-за этого парень покраснел еще сильнее, только Лепеса-то не волновала, она тут же вернулась к Рорану. «Теперь все? Можем мы идти на шестой уровень?» Неуверенно заговорил красный Айн. Возражений не было, так что первыми стали спускаться он и Клауд. Пройдя по привычной лестнице, они увидели то, чего не ожидали. «Это что?» Фаем не спрашивала ни у кого конкретно, но в группе Айна ответить было некому, и даже Лепис с Рореном при открывшемся виде потеряли дар речи. Внизу был обычный каменный коридор, вот только еще тут и там была полупрозрачная слизь. И эта слизь извивалась и двигалась по проходу и стенам. Какая-то мерзкая дрянь. Шедший за группой ребят в свете лампы Роран тоже не мог скрыть отвращение. Рядом с ним с интересом смотрела Лепис. Присев на корточки, она изучала слизь, после чего поднялась и сообщила, что это. Это Тина. Тина? Та самая Тина? Даже Роран, выросший на поле боя, знал о ней. На поле боя она тоже появлялась уже после сражений, так что видеть ее мужчине доводилось. Так называемая морфная слизь. Низший монстр без мыслей и эмоций. Обладает разными атрибутами в зависимости от среды обитания, но она медлительно, практически не способна обороняться, можно убить, разрушив ядро обычной палкой. Скорее всего, это Тина. Это... Блин, сюда приближается. Слова Ророна привлекли общие взгляды. Фейма задачно взглянула на него, а остальные смотрели как на дурака. «Многовато здесь Тина, да? Испугался, что ли?» Сказал Клауд Рорену и раздавил ботинком скопление в слизи под ногой. Жидкое тело Тины было раздавлено, ядро было разрушено, так что она стала частью лабиринта. Чего я боюсь, тебя не касается. а, -а, -а Такого монстра испугался! Куда уж ниже! Клауд пытался издеваться, но Рорен просто не обращал внимания. «Лепис, у нас факелы есть?» «Есть!» В правую руку Ророн взял нож, а в левую предоставленный Лепис факел. Как только она зажгла его, Рорен поднял его над головой. «Что он делает?» «Да плевать! Пошлите дальше! Раз мы до сих пор не встретили команду Палма, значит, они все еще впереди!» Айн предлагал торопиться, и Клауд занял вместе с ним головную позицию, после чего они пошли дальше. За ними шли Фейм и Алл, а рядом с Ророном заговорила удивлённая Лепис. «Господин Рорен боится Тины!» «Опасны, это твари. К тому же не обременены мыслями и эмоциями. Еще и сразу реагируют на добычу. Конечно, убить можно быстро, но такие даже бывалых наемников убивали». «Бывали такие случаи?» «На поле боя». Рорен был очень серьезен. Вспоминая то время, он ненадолго замолчал, после чего продолжил. Жестокое было сражение. Хотя других и не бывает. Кто-то совсем сдурел и использовал магию... Гибли и свои, и чужие. И с трупами там было что-то не так. Вот как. Согласно одной из теорий, Тина образуется в местах скопления или нарушения потоков маны. Если кто-то использует магию на поле боя, то временно потоки маны там могут быть нарушены. Из влаги, крови и трупов образуется Тина. Появившаяся на поле боя, Тина обычно питается всем подряд. Трупов было много, и все съела Тина. А... Нечто подобное видеть доводилось. Я понимаю, что когда ешь толстеешь, но не думал, что ее так разнесет. Как бы она ни появлялась на свет, Тина ⁇ живое существо. Конечно, если будешь питаться, то будешь и расти, только Тина растет до определенного уровня, а потом делится. То есть там, где было много трупов, Тина быстро росла, делилась, а потом повторила цикл. В итоге накрывшее все поле боя Тина превратилась в настоящее цунами. Для Рорана то был настоящий кошмар. Не только трупы, но и почва с водой. Тина пожирала все, что могла и росла. Она поглощала всех подряд. Именно таким мужчина запомнил этого монстра. Полупрозрачная цунами, растворяющая трупы. Нет, не надо. Что если я это представлю? До сих пор иногда это во сне вижу. После такого аппетита не лишишься? Хотя на ужин у нас все равно консервы. Раз от дальнейших объяснений отказались, Роран не собирался продолжать. Но чувство тревоги передалось, и теперь ребята выглядели не такими довольными, как раньше, и начали проявлять беспокойство. Роран думал, что, может, оно того и не стоило, когда к нему прижалась Лепис даже ближе, чем необходимо. «Лепис? Может, это и ни к чему, но, думаю, здесь самое безопасное место». Он понял, о чем она говорила, и, ничего не сказав, пошел дальше. Незнакомые с ними могли подумать, что они заигрывают, так что Айн тут же отвел взгляд, а Клауд показательно цокнул языком и уставился на Рорана. Ал отвернулся так, будто потерял интерес, однако лишь Фейм с любопытством наблюдала, как Лепис цепляется к мужчине. Так вы в таких отношениях? В таких это в каких? Но в, вы... Госпожа Фейм, я понимаю, что ты ожидаешь, но все немного не так. Ответила лепест, покрасневший после такого вопроса девушки. Если понимаешь текущую ситуацию, то тут самое безопасное место. Хотя, может, это немного сложно. Безопасное? Если кто-то говорил про безопасность, значит, была и опасность. Но Фейм не чувствовала, что им что-то грозит. Фейм, наплюй на них. В смысле, у тебя же лампа? Так что давай вперед! Прокричал Клауд, и девушка, хоть и заинтересованная словами Лепис, все же поспешила к товарищам. И все же, Тина, что она здесь делает? «Пусть это хлопотно, но, может, будем ее давить? Так хоть немного меньше угроз останется!» Предложил Айн, и Клауд с Салом принялись давить Тину на полу и стенах, а также бить булавой. Сам Айн протыкал ядра мечом, и скорость группы замедлилась. «Если тут нападут, значит, никого». Девушка, цепляясь за Рорена, говорила так, будто их это не касалось, а он, следуя за остальными, вопросительно склонил голову. Думаешь, на нас нападет кто-то посреди Тины? Если это случится, было бы неплохо. Приглушенно сказала она, оцепляясь за Рорана. Тина ест все, что можно съесть. И нет никого, кто бы мог сравниться с ее скоростью размножения. Эй, там что-то есть! Мысли Лепис тут же улетучились, когда она услышала голос Клауда.